Рохан увидел как превосходный радиооператор, приятель Ярго, Джендлис, с полуоткрытым ртом, словно дикарь, увидевший машины в первый раз в жизни, потрогал ручку дверцы вездехода.